Наконец, провизия кончилась. Остались только кусочки мяса, которые были для Андрея священными. Андрей без колебания предложил японцу включить их в дневной паёк. Узнав их происхождение, Юко долго отказывался. Но Андрей был настойчив. Он не хотел, чтобы еще один человек отказывался ради него от пищи. Когда на привале Они впервые положили в рот кусочки смёрзшегося мяса. Юка снял шапку и встал. «Почтим его память», — сказал он. У Андрея навернулись слёзы на глаза. Его друг продлил жизнь не только ему, но и его новому товарищу. После этого случая, к концу второго перехода, Андрей увидел на горизонте груду льдин. Это мог быть ледяной вал, какие они встречали десятки, но острое волнение почему-то охватило Андрея. Юко был близорук, он ничего не мог рассмотреть. Андрей так ускорил шаг, что Юко едва поспевал за ним, смущенно улыбаясь. Чем внимательнее вглядывался Андрей в нагромождение льдов, тем учащеннее билось его сердце «Земля! Земля! Юко! Земля!» Наконец закричал он и побежал. Сил было очень мало, и Андрей скоро упал. Все тело ныло, голова кружилась. Юко был далеко позади. Андрей решил подождать его. Наконец... Японец догнал товарища, и они вместе пошли к земле. По-видимому, это был один из островов архипелага Франца Иосифа. Они достигли берега совсем измученные, но на этот раз впервые за все путешествие они ночевали на земле. Собственно, земля эта мало чем отличалась от ледяных полей. Она была также покрыта льдом и снегом, и только... В редком месте можно было увидеть скалу, на которой не удержался снежный покров. Но все-таки это земля. Теперь они близко у цели. Ах, если бы иметь карту. Андрей был убежден, что остров Рудольфа теперь близок. Скоро они увидят друзей. Скоро они почувствуют тепло натопленного дома. «Скоро! Скоро они услышат голос мира!» Несмотря на утомление, Андрей проснулся раньше Юко. Он боялся пошевелиться, чтобы не разбудить товарища. Японец спал беспокойно и бормотал бессвязные слова. Корневу послышалось чем-то знакомое имя — Кимитян. Наконец, Юко проснулся. Следом за Андреем он выбрался из мешка. Его лицо осунулось за время перехода. Лишенное растительности, оно казалось юным. Они долго совещались, прежде чем избрали направление дальнейшего пути. Карту архипелага Франца Иосифа ни Андрей, ни юков вспомнить не могли. Решили идти от острова к острову, в надежде наткнуться на жилье людей или на хижину брошенной зимовки со складом продовольствия. Тяжело было покинуть твердую землю и вновь ступить на лед. Несколько раз оглядывался Андрей на неизвестный остров. Ночевали они на льду. Отдохнув, снова двинулись, надеясь вскоре набрести на землю. Но остров не попадался. Оба товарища скрывали друг от друга тревогу. Сделали еще один переход, но никаких признаков земли так и не заметили. В этот привал был съеден последний кусочек мяса, завещенного Денисом. Друзья больше не разговаривали. Все было понятно, без слов. Решили идти обратно, чтобы испробовать новое направление. Впервые Андрей заметил, что и Юко начал сдавать. Его походка стала неровной. Он часто останавливался, чтобы отдышаться. Теперь Андрей пытался помочь товарищу. Ободрял его. Они были в одном переходе от острова, когда услышали в небе гул. Оба только что забрались в мешок. Несколько минут они прислушивались, вглядывались в темноту, потом как безумные выскочили из мешка сомнений быть не могло японец дрожащими руками развертывал свою котомку самолет самолет исступленно кричал андрей самолет шел низко над льдом вдруг раздался оглушительный выстрел андрей вздрогнул в тот же миг сноп огня взвился в небо и рассыпался там искрами отвыкший от света андрей совершенно ослеп снова выстрел и снова сноб огня ракеты понял андрей японец методично выпускал их одну за другой С самолета заметили сигналы пилот положил машину на крыло и стал делать круг юко радостно глядя на андрея показал ему ракету «Последняя!» прошептал он. Последняя ракета взвелась в воздух. Самолет продолжал делать круги, вероятно, выискивая место для посадки. Какое счастье! таросов не было! Всюду простиралось гладкое снежное поле. Но ведь с самолета могли этого не видеть. Света звезд было совершенно недостаточно. Юко пропитал тряпку бензином и поджег ее. Огонь замерцал, отражаясь в ближних льдинах. Теперь было совершенно очевидно, что самолет шел на посадку. «Вот и ваши друзья пришли за нами», произнес Юко, пожимая Андрею руку. В его голосе было что-то вопросительное. «Мои и ваши друзья!» — воскликнул Андрей. Самолет уже бежал по льду. Андрей и Юко бросились к нему, перепрыгивая через мелкие льдины. Было видно, как из кабины на лед выскочили три человека. Они заметили Андрея и Юко и махали им руками. В висках у Андрея стучало, голова кружилась. Он остановился рядом с Юко. Люди с самолета приближались. Юко сделал шаг вперед, пристально вглядываясь в подходивших. Потом в нем произошла странная перемена.